Новым руководителем СБЛ стал Макинтош. А через 16 часов, не дней или неделя, от часов, на проведенном за закрытыми дверями совещании верхушки лейбористов Эндрю Макинтоша вывели из руководства партии, заменив его лево-радикальным активистом по имени Кен Ливингстон. Они услышали не более 5% лондонцев. Это был поистине блестящий заговор. Таким гордился бы сам Ленин. Конечно, понадобились не часы, а недели, чтобы сколотить альянс твердых левых делегатов от многих районов столицы. Их голоса и дали тот крошечный перевес, который позволил отстранить Макентоша от СБЛ. И главная заслуга в этом принадлежит Саму Ливинстона. Несмотря на заурядную, мгновенно забывающуюся внешность и гнусавый голос, Линстон проявил себя себе превосходным леворадикальным лейбористом. Ставший профессиональным политиком, когда ему не было еще и 20, довольствующийся, по крайней мере, до избрания его руководителем СБУ, тесной муниципальной квартиры, имеющий, насколько я знаю, никакой личной жизни, он буквально дышит политикой. Нет такого на первый взгляд незначительного массового мероприятия, на котором он бы не выступил с речью, если это могло переманить на сторону лейбористов хотя бы одного избирателя. Он пользует своим постом в городском муниципалитете как трамплином Он за пять лет создал подчиняющийся ему одному лево-радикальный политический механизм, охватывающий теперь всю страну, а не только Лондон. В прошлом году он был избран в парламент, где с успехом заменил центриста Энтони Вэджвуда Бенна. Будучи прекрасным организатором, он возглавил движение твердых левых по захвату власти в лейбористской партии. Я описываю все это потому, что государственный переворот, приведший Ливингстона к власти, идеальная схема, по которой в конце концов от власти будет отстранена вся нынешняя верхушка лейбористов, но не до их победы на выборах, а после. И выражение государственный переворот ничуть не преувеличено. В большом Лондоне более 11 миллионов жителей. 20% процентов населения всей Великобритании. По размерам он не уступает Лихтенштейну или Люксембургу, то есть мини-государству, а его бюджет превышает бюджеты 80 из 150 входящих в ООН стран. Теперь перейдем от общего к частностям. Среди твёрдых левых в лейбористской партии и профсоюзном движении есть группа из 20 человек, так сказать, интролевыми взглядами. Этих людей нельзя назвать комитетом, хотя они поддерживают связь между собой, но редко или почти никогда не собираются вместе. Каждая жизнь жизни положил на то, чтобы достичь высокого поста в партийном аппарате, а потому имеет влияние гораздо более сильное, чем полагается ему по должности, и является убежденным, как говорится, верным марксистом-ленинцем их 20 человек, 19 мужчин и женщина. 9 профсоюзные лидеры, 6, включая и женщину, члены парламента, плюс два академика, прер, юрист и издатель. Именно они станут зачинщиками и постановщиками переворота. Но прежде чем описать их намерения, мне придется сделать еще одно отступление рассказать, как избирается руководитель лейбористов и как его, согласно недавно принятым правилам, можно свергнуть. После учреждения в 1980 году избирательной коллегии, и до прошлого года положение было таково, что кандидаты на пост руководителя партии избирались в течение месяца после приведения к присяге новоиспеченных членов парламента. Затем кандидатам давались три месяца на представление своих программ и дебаты, а потом собиралась избирательное коллеги. При победе Лейбористов во всеобщих выборах. Такой порядок не работал на кандидата, желающего свергнуть лидера партии, из за которого проголосовало большинство населения страны. Однако в прошлом году была предложена и чудом прошла крошечная реформа